Глава двадцать шестая. Как агнцы на шашлык. Часть первая. Четырёхглазый рвался утопить сволочей прямо на месте, но я умерил его пыл холодными доводами рассудка. Катер, в который сел Шарпи с Грегсоном, сейчас противостоял всей мощи, которую способна была обрушить на него Темза, и, судя по всему, видал и худшие дни. Это облезлая, ржавая старая лохань со свистком, тем не менее, была крепче, чем башка поднощика кирпичей поэтому план заранее никуда не годился. Кроме того, цель ведь заключалась не только в том, чтобы отомстить Грэгсону за попытку сделать из нас цыплят. Речь шла о нашем будущем и о будущем тех ребят, кого уже арестовали. «Сам подумай, старик, если мы сдадим их копам, с нас снимут обвинения», — убеждал четырехглазовый трамвай. «Может, у нас в жизни не будет больше такого шанса?» «И вообще, дождь льет как из ведра, а я подыхаю с голоду», — вставил свои пять центов бочка. Как интересно ты собираешься их потопить. Извини, у меня как раз закончились айсберги. Решено, мистер Диккенс. Сдадим ублюдку, в пусть сгниют в тюряге, — подытожил я. И все со мной согласились. У кого есть мелочный телефон? У меня! — раздался сзади хриплый голос, от которого мы едва не прыснули в стороны, как зайцы. Здоровенная массивная фигура Фодеринштайна отрезал нам узкий путь к цивилизации. А дробовик, который выглядывал из-под короткого пальто, недвусмысленно намекал на то, что удирать в противоположном направлении тоже резона нет. «Всем стоять!» — приказал он и поднес к своему угрюмому рту портативную рацию. «Да, я их накрыл. Всех пятерых». Одному небу известно, как в тот момент со мной не приключился сердечный приступ. Вид Фудеринштайна поверг меня в такой шок, что я чуть-чуть не свалился в реку. Честное слово, меня как будто с размаху огрели по котелку. Сердце бешено заколотилось, кровь отхлынула от лица, а пальцы инстинктивно принялись искать, за что бы ухватиться. Так вышло, что ухватились они за крысу, и для него это стало такой неожиданностью, что я едва не утащил его в воду. «Ладно, веди их на борт», — сказала рация. Люк в катере открылся, Шарпия и Грегсон высунули голову и повернулись в нашу сторону. «А ну марш!» — скомандовал Фодерингштайн и навел на нас ствол. Пока я глядел в двойное дуло, в моей голове пронесся миллион панических мыслей. Однако эти мысли промчались, обгоняя друг дружку и сверкая пятками, оставили мой мозг в режиме автопилота. Соответственно, когда я вновь обрел контроль над собой, мы вместе с бочкой, крысой, очкарьком, трамваем уже были загнаны в логово врага и тряслись от страха, взирая на Грексона, Шарпея и Фодерингштайна. «Хотели выследить меня, ребятки?» – ухмыльнулся Шарпей. «Неужели я вас так ничему и не научил?» «Кто знает, что вы тут?» — потребовал ответа грексон Правой рукой он сжимал небольшой автоматический пистолет, а левой держался за леер качающегося катера. «Никто!» — брякнул крыса, прежде чем я успел соврать. «Мы пошли за мистером Шарпом после футбольного матча». С головой выдал на сон. «Полиция тоже знает, и вот-вот будет здесь», — тоненько пропищал я. Грегсон лишь перевел на меня взгляд и покачал головой. «Нет, не знает», — усмехнулся он. «Что вы хотите с нами сделать?» – пролепетал крыса, дрожа как осиновый лист. Грэгсон сделал вид, что не слышал вопроса. Крыс умоляюще посмотрел на меня, но я ничем не мог помочь. Что бы ни уготовила ему судьба, тоже предназначалась и мне. «Как там говорил Мартин?» «Таковы правила игры по-взрослому». Он оказался прав. Мы вступили в игру, только теперь это была уже не игра. По крайней мере, для грексона В этот миг я понял, что он нас убьет. Мы нашли его и, вероятно, нашли золото. Если он нас отпустит, мы все расскажем копам, и тогда его песенка спета. На Грегсона повесит не только ограбление музея, но и поджог, 16 покушений на убийство, похищение трупов, мошенничество, контрабанду и все остальное, что только уместится в обвинительный акт. Грегсон увяз по самую шею. А если учесть, что все 16 покушений на убийство были предприняты в отношении несовершеннолетних, Грэгсону не стоило ждать, что сокамерники погладят его по головке. Всего две минуты назад мы были киношными героями, подростками из субботнего сериала, которые выследили злодеев в их норе и сдали полиции. Теперь каждому из нас предназначалась пуля в лоб и мутная вода темзы. Прокрутить пленку назад мы уже не могли. Крыса вдруг начала реветь. трамвай и тоже захлюпали носами. Глядя на них, я и сам не удержался и пустил слезу. «Я хочу домой», — всхлипнул трамвай, но Грексон и компания на него даже не посмотрели. Они держали нас под прицелом и яростно шептались. Как с нами поступить было ясно, вопрос заключался лишь в способе. Время от времени они косились на нас, и когда Фодер бросил на меня взгляд и коротко кивнул, я едва не обмочился от страха. Зловещий шепот и качка делали происходящее похожим на отвратительный ночной кошмар а наши мольбы и рыдания только еще больше нагоняли на меня ужас. Я окинул взором ребят, которых уже поджидало холодное дно реки, и заметил, что лица у всех красные, распухшие и мокрые от слез. Точнее, нет, не у всех. Четыре физиономии распухли и покраснели от слез, на пятой же застыло выражение дерзкой непокорности и отваги. Заметьте, я не смотрелся в зеркало. Четыреглазый стоял с таким видом, будто ему на все плевать. Тогда я приписал это его исключительной смелости, ну, знаете, как смертник на эшафоте балагурит со своим палачом, однако потом выяснилось, что очкарик припас в рукаве козырь. Да-да, козырь, и именно в рукаве. Ладно, отвязывай веревку, я заведу мотор, — велел Грексон Шарпеев. Судя по всему, в заседании объявили перерыв. — А вы повернитесь зубами к стенке и не оборачивайтесь. И тут Шарпей что-то учел. — Чем пахнет? — потянул он носом. Грегсон и Федеринштейн понюхали воздух, потом себя, потом поглядели на нас. «Жидкость для зажигалок», — невозмутимо сообщил Четырёхглазый и швырнул под ноги Грэгсону горящую спичку. Глаза у нашего бывшего директора расширились от ужаса. «Одна из самых больших загадок века, каким образом у меня до сих пор сохранились брови. Раздалось громкое шипение, слепящее жёлтое пламя сцвело в тесной рубке катера и пламя опалило мне затылок, уничтожив жалкие остатки волосков на шее, которые выжили после пожара в гафине. Фодерингштайн вспыхнул, как свечка. Шарпе и Грэгсон, объятые огнем, в панике закричали. «Должно быть, четырехглазым удалось втихаря облить бензином почти все, кроме нас, потому что катер мгновенно превратился в преисподнюю. Мы впятером повалились в кучу, чтобы сбить пламя, а когда я поднял глаза, то увидел шанс на спасение». Грэгсон, Шарпеев и Фодерингштайн катались по полу, стараясь погасить горящую одежду, и на несколько драгоценных секунд путь назад оказался свободен. «Бежим!» — крикнул я ребятам, подхватывая крысу и волоча его к пылающим сходням. Пробегая мимо Грэгсона, я заметил, как он поднял голову, и прежде чем ринуться в ночную тьму, с размаху двинул ботинком в зубы лжедиректору. Катер плясал на волнах, палуба была скользкая от дождя. Я с глухим звуком повалился на землю, при падении ударившись о борт и оглянулся назад. Трамвай и бочка вылезли из люка, задыхаясь от дыма. На обои горела одежда, как минимум в некоторых местах, но дождь скоро потушил пламя, и они потащили нас с крысы к сходним. «Где Четырёхглазый?» — вдруг вспомнил я. Мы обернулись и увидели, как он стоит на верхней ступеньке и поливает жидким огнём поручни. «Давай быстрее!» — заорал я, не думая ни о чём другом, кроме бегства. Очкарик швырнул пустую жестянку вниз и приготовился дать дёру, когда неожиданно поскользнулся и упал лицом вниз. -ох, ох застонал он. Мы хором начали понукать его, чтобы он вставал, но как бы ни драли глотки, четырёглазый даже не шевелился. Что стряслось с этим полоумным? Подвернул лодыжку, разбил голень, сломал палец. Позже мы непременно поцелуем больное место и постараемся чем-то помочь. Но сейчас-то надо сматываться. «Поднимай свою чертову задницу, идиот!» Четырехглазый, однако, отказывался поднимать не только чертову задницу, но и вообще какую бы то ни было часть тела. Мы встали перед простым выбором — возвращаться за ним или бежать вчетвером. «Господи, вы даже не представляете, как сильно мне хотелось свалить, и все-таки сделать этого я не мог, хренов засранец, только что нас спас. Я понял, что должен вытащить Очкарика любой ценой». А уж когда мы выберемся отсюда и окажемся в безопасности, я, блин, порву его на части. Найдите телефонную будку, — бросил я трамваю крыси крысе, — позвоните рыжему. Звоните копам, звоните в би короче, звоните кому хотите, только приведите помощь. А обоим приятелям идея понравилась. Они взлетели по сходням и растворились в темноте, а мы с бочкой вновь вернулись на скользкую палубу. Вставай, ленивец очкастый, — рявкнул бочка в ухо разлегшемуся товарищу, Но как только мы попытались перевернуть его на спину, то сразу поняли, что дело не в лени и не в подвернутой лодыжке. Четырёглазого подстрелили. Большое алое пятно растеклось по его груди, кровь капала на мокрые доски. От боли он завыл, как паровозный гудок. Мы с Бочкой в страхе отшатнулись, уронили Четырёхглазого носом на очки и чуть-чуть не рыгнули за борт. «Чёрт! Что будем делать?» — спросил Бочка. Ответить я не успел. Люк рубки с шумом распахнулся, и мощная струя углекислоты свирепо обрушилась на поручни, гася пламя. «Раз-два! Взяли!» — крикнул я. Мы схватили четырёхглазого подмышки и потащили с катера. Подняться по узким сходням стоило больших трудов. Когда мы добрались до твёрдой земли, три дымящиеся фигуры уже карабкались вслед за нами. «Не дай ему уйти!» — послышался голос Грексона, и над нашими головами просветило несколько пуль. «Сюда!» Взвизгнул я, пихая бочку в гущу тьмы. Зная, куда побежали трамвай с крысой, мы в противоположную сторону, волоча на себе четырехглазого и отчаянно вглядываясь в дождь в поисках убежища. Мы прекрасно понимали, что с таким грузом далеко не уйдем, и что спасти нас может лишь дыра в заборе или неприметные заросли, в которых нам останется только трястись от страха и молиться. В любом случае, мы срочно нуждались в укрытии. Сквозь шум дождя донеслись голоса, приближающиеся сзади. Я поднатужился, каждую секунду ожидая, что пуля обожжет мне спину, и ускорил темп, пока от напряжения у меня не начало сводить ноги. «Смотри!» — бочка показал вперед на заброшенный ангар для подъемных кранов, как раз между нами и рекой. На двери висел большой замок и табличка. «Опасно!» — вход воспрещен. Но одна из гофрированных панелей сбоку была пробита, и под ней зияла дыра вполне по размерам, чтобы мы могли заползти внутрь. Я протиснулся в дыру и втащил в нее четырехглазого. Бочка, опровергая все законы физики, пролез вслед за нами. Мы прислонились к стене и затаили дыхание. Преследователи были уже здесь, однако их шаги стихли так же быстро, как и возникли. Через десять секунд воцарилась тишина, которая нарушал лишь стук дождевых капель по металлической крыше. «Они ушли?» – прошептал бочка. Я поднес палец к губам и пригрозил ему кулаком. Мы простояли так еще минут пять, посылая Богу молитвы о спасении многократно ручаясь жизнью наших родителей, пока этот залог не обесценился в конец и не стал дешевле бумаги, на которой были напечатаны их свидетельства о рождении. Да, да, всю свою жизнь я шел против закона и плевал в сторону властей, но представьте себе, в эту минуту не желал ничего иного, клянусь, ничего, кроме как услышать вой полицейских сирен. Я бы отдал все на свете, лишь бы меня схватили, заковали в наручники и отконвоировали в мидлсбро где я бы жрал брюссельскую капусту, мылся в душе с педиками на каждом шагу говорил спасибо и пожалуйста, даже получив ополеуху или тумак. Я мечтал, чтобы меня спасли. Я просто хотел оказаться в безопасности, просто хотел снова стать нормальным человеком. Четырехглазый выглядел, мягко говоря, неважнецки, а если честно, совсем скверно. Он кашлял кровью и что-то сбивчиво бормотал. Мы стояли по обе стороны от него и пытались согреть. Я осмотрел его грудь и увидел, что пуля прошла сквозь ребра. Я прижал ладонью рану, а бочка заткнул бедняги рот, и только таким образом нам удалось его утихомирить. Сперва я даже испугался, что мы придушили бедолагу, но проверка показала, что четырехглазый дышит и сердце его пока бьется. Сколько продлится то пока, мы не знали. «Как думаешь, он умрет?» — шепнул мне бочка. Я пожал плечами, не отнимая ладони от раны. Черт знает, зачем я ее прижимал. Я ведь не желал товарищу ничего дурного, просто по телеку так всегда делали, вот я и решил, что в этом, наверное, есть какая-то польза. Мои нервы только-только ослабили бдительность и завершили вахту на сторожевой башне. Как вдруг зловещий голос заставил их бегом подняться обратно на пост. Я напряженно вслушивался и уловил его с той стороны, куда направился Грегсон. Громкость нарастала, и вскоре я уже мог различить слова. Где-то здесь прячутся гады. Посмотри за той дверью. Дверь в наш ангар затряслась, хотя не так сильно, как мои поджилки, а потом вдруг все прекратилось. Заперто. Обойди сзади, я проверю тут. Я посмотрел на бочку, и на его лице, как в зеркале, отразился мой страх. Мы вздрогнули, услышав, как шаги огибают ангар, и оттащили четырехглазов в самый темный угол. Я укрыл его куском промасленного брезента, который валялся на полу, и принялся лихорадочно озираться в поисках убежища. Потолок ангара состоял из перекрещивающихся балок и опор. Я глазами указал на него бочки, и под грохот сотрясаемой двери начал взбираться вверх. Бочка проворно карабкалась по лесам, но шум возле дыры заставил нас замереть на месте. «Взгляни, что тут». Я повис на стальной балке и в ужасе уставился вниз. Тени, маячившие снаружи, материализовались и начали протискиваться в дыру. Из отверстия доносились голоса и руки шарпеи Прежде чем двигаться дальше, он осмотрелся по сторонам. Шарпей не глянул только вверх, просто потому, что не мог, но я знал, что он засек нас сразу же, как очутился в ангаре. Чтобы достать нас, ему даже не требовалась лестница. А зачем? У него ведь был заряженный ствол. В этот момент я сообразил, что не должен пускать его внутрь. Я отпустил балку, за которую цеплялся, рухнул на пол и схватил первое, что попалось под руку. Под руку мне попалась табличка с надписью «Не входить», и я познакомил ее с мозгами Шарпея, приложив всю силу, на которую был способен. «Ах!» — взревел Шарпея, чья голова оказалась между стальной пластиной и бетонным полом. «Не дать мне взять сэндвич». «В чем дело?» — снаружи спросил Грегсон. «Вытащи меня, вытащи скорее!» прокакал Шарпи, я повторил процедуру с табличкой, дабы закрепить результат. Мой противник отправился в глубокий нокаут. Я успел разглядеть, что во рту у него еще осталось несколько зубов. Потом в боковой стене ангара возникли две здоровенные дыры, и я нырнул в укрытие. В дыре показалась рожа Фодеринштайна. Перезарядив дробовик, он сообщил Грегсону, что нашел меня. Сразу после этого стену прострочила целую очередь маленьких отверстий и помещение наполнилось дымом и свинцом. Прячась за массивным с виду генератором, я молил большого босса о спасении, хотя из-за всей этой пальбы он вряд ли мог меня услышать. Когда громыхание прекратилось, я осторожно высунулся из-за генератора и увидел Грексона, который стоял по эту сторону дыры и наводил пистолет на все подозрительные, по его мнению, углы. — Сами выйти, ли вам помочь, — прорычал он. Песок на бетонном полу противно хрустел под его ногами. Грексон несколько раз обошел ангар и в конце концов остановился перед куском брезента. Откинув его, он пнул четырехглазово в бедро, но тот, увы, не счел нужен прийти в себя, чтобы обратить на это внимание. «Считаю до трех», — объявил Грексон. Дело, однако, не дошло даже до двух, потому что на голову нашему бывшему директору обрушилось что-то тяжелое, толстое и мокрое от слез. Ничленно промычал он, валясь на пол. Из своего убежища я наблюдал за яростными попытками Грексона выцарапаться из-под бочки. Тогда как бочка, легался, кусался и царапался в ответ, используя все средства из своего арсенала. Наверное, большой босс все же внял моим мольбам. Прошу. Допустим, отозвался не совсем тот, на чью помощь я надеялся, но по размерам он все-таки был большим и сейчас сделал все возможное, чтобы спасти наши жизни. В чем дело? Кодерингштайн просунулся в дыру. Я схватил кусок кирпича, вмазал ему прямо в зубы, он с воем исчез. — На помощь, бампер, помоги мне! — позвал бочка. Вместе с Грэгсоном они катались по грязному полу в ужесточенной схватке.